Глава 23 Спешим, почти бежим с Ритой. Вечер пока еще не вечер, а домашних скандалов хотелось бы избежать. Еще и есть любители правды отняли драгоценные двадцать минут, как минимум. Даже смешно местами было, честное слово, если бы не было так грустно. А как иначе? Время, его не повернуть вспять. А мы уже сильно задерживаемся. То есть не мы, а Марго, но это не играет роли. Я обещал проводить, а значит опаздывает не она, а мы. Блин, мне ведь еще ужин готовить. Вот ведь. Наконец-то нужная улица. Название ее, между прочим, не менялось ни разу. Какие бы пертурбации ни происходили в стране и мире, название «Зеленый крупец» оставалось неизменным. Причина очень простая. Это местечковое название. Только настоящий калужанин знает, что такое крупец и почему он зеленый. Подошли к обычному дому. Как и многие в Калуге, он имел каменный первый этаж и бревенчатый второй. На мой взгляд, учитывая ситуацию с жилищным фондом, тут могло проживать от трех до 5 семей. Но я могу ошибаться. Некоторые люди умудрялись каким-то образом избегать обычного в это время поселения. Жаль, что не спрячешься никуда, а так хотелось поговорить с глазом на глаз. Лето, поэтому хоть и вечер, но пока еще светло. О деревьях эти присутствовали, но укрыться за ними не было никакой возможности. Мне надо было многое сказать Рите. С другой стороны, я понимал, что сейчас не время и, скорее всего, половина слов, что хотелось сказать, просто проскочит мимо ее ушей. У нее ведь другая забота – прийти вовремя домой, и нафиг ей ничего сейчас не нужно. Проблема в другом. О каком спокойном разговоре может идти речь? Постоянно в поле зрения кто-то находился. Хоть назад на струйку возвращайся. Там-то всегда можно найти укромный уголок, чтобы поговорить. Так что надо прощаться. И это, между прочим, тоже проблема. Нет, так-то я знаю тысячу и один способ проститься с девушкой. Но сейчас, именно в этом времени, они не подойдут. Дилемма. Выручил меня, как ни странно, кто-то из семьи Риты. А может и нет, не знаю. На втором этаже дома было открыто окно. Вот оттуда и раздался чей-то громкий крик. «Рита, давай быстрее, где ты там пропала?» Судя по голосу, это женщина. Надеюсь, что не будущая теща. Очень уж неприятный голосок. Марго как-то вся напряглась. Резко протянула мне руку. Мне ничего не оставалось, как подать ей свою лапу. Она легко ее пожала. Потом, смотря в открытое окно, крикнула в ответ. «Иду уже!» Развернулась и, опустив плечи, отчего стала как бы меньше ростом, посеменила к двери. Она шла, не оглядываясь и глядя в землю. Вот ведь и тут какие-то семейные разборки. Ладно, завтра спрошу. Может, удастся чем-нибудь помочь? Дождавшись, когда девушка скрылась за входной дверью, я со всей возможной скоростью поспешил в общежитие. Чтобы побыстрее вернуться, я пер напрямую, срезая дорогу незнакомыми переулками, действуя по наитию. Бояться мне теперь нечего. Ребята с монетного двора сняли все претензии. К тому же Феликс, не скрывая ничего, рассказал всем присутствующим о моем поступке. Возвращаясь к той ситуации, понимаю, все сделал правильно. Так уж получилось, что увидев толпу, я окончательно решил драться. И пофиг, сколько там было народа. Двадцать, тридцать, а может пятьдесят. Просто решил, что отступать не буду. Бежать не вариант. Окружили нас с Ритой плотно. Я, если честно, даже приблизительно не мог понять, сколько народу вокруг нас. Может, как говорится, у страха глаза велики, но не в этом случае. Кстати, претензия, насколько я понял из выкриков толпы, ко мне была только одна – то, что побежал просить помощи его милиции. Вроде как я испугался и побежал на пивзавод, чтобы ментам позвонить. А когда пацаны пришли на стройку со мной поговорить, то позвал бригаду строителей. И под шумок вызвал ментов. Короче, я стукачий трус, и все в этом роде. Тут в такой ситуации главное не начать оправдываться. Этим ты как бы сразу признаешь за собой вину. Поэтому я стоял и молчал. Слушал эти нелепые обвинения и понимал, что это не вся правда. Чего-то они не договаривают. Даже обвинение в связях с ментами не дает права объявить на меня охоту. Я-то знал правду со своей стороны, поэтому молчал. А они постоянно напоминали и этим еще больше накручивали себя, постоянно вспоминая, что я бросился от них убегать извать ментов на помощь. Этого, по понятиям парней с монетного двора, было достаточно для пролития излишка моей крови. Не радовал и тот факт, что я не мог определить старшего среди этой группы. Вот бы с кем поговорить, я бы все объяснил. Но нету никого. И вот, когда слова закончились и остались только более весомые аргументы. Я уже начал примериваться, кого без первого. Вот тут-то и появился Феликс. Он, конечно, не был каким-то там уважаемым и авторитетным лицом. Но, видимо, и шестеркой тоже не являлся. Потому что довольно быстро ему удалось убедить всех послушать версию очевидца, то есть себя, и пересмотреть некоторые моменты. Парни подтянулись поближе так, что мы оказались в плотном кольце и приготовились слушать. Тут прямо как по заказу нарисовался интересный персонаж. По его поведению было видно, что он из тех, кого слушают. Скорее всего, он и руководил всей этой толпой. Пока не знаю и не уверен, но он встал напротив Феликса и стал его внимательно слушать. Ну, Феликс и выдал. Хотя понимал, что правда может оказаться губительной для его положения среди этих ребят. Рассказал все, ничего не утаивая. Иногда даже переходил на показ некоторых сцен, так что с пивзаводом мы разобрались быстро. Нету там моей вины. Добежал до проходной и спрятался, при этом никаких ментов не звал. Это кто-то просто не захотел долго ждать, вот и сказал про ментов. Да и стыдно было признавать, что один смог справиться с пятью парнями. Поговорили между собой и придумали про то, что я якобы вызвал милицию по телефону, вот и пришлось им уйти. А вот когда он начал рассказывать о драке возле стройки, то тут неожиданно вступил Рита. Убейте меня, но я не знаю, откуда она все это видела. По ее словам, я вообще один сражался с пятью противниками, пока не прибежали строители на помощь. Никого не звал и ни за кем не бегал, вот. А милицию вызвал прораб. По-моему, она еще и язык всем показала от избытка эмоций. Короче, нормально все закончилось. Тот, кто появился в последний момент, отошел со мной в сторону. Как я и думал, это был один из старших, тех, кто руководил и принимал решения. Так вот, он под большим секретом открыл некоторые подробности этого происшествия. Оказывается, старшие думали, что меня специально подослала милиция для внедрения в среду подростков на монетном дворе. Слухи такие давно ходили, а тут парень непонятно нарисовался на лавочке и прямо возле основной площадки для игр. Вот и решили проверить эти сведения. Ну, а получилось так, как получилось. Так что после слов Феликса меня признали своим парнем. А после того, как я сказал, что сам с брянского деддома, то вообще удостоился приглашения на поиграть. Правда, с небольшим условием: вход на первый раз червонец, из выигрыша налог 10%. Это на поддержание порядка и чистоты. Да и какие вопросы с моей стороны? Никаких. Правила есть правила. Надо, значит, надо. Отказываться не стал, фиг его знает, глядишь и пригодится когда-нибудь. Расстались, если не друзьями, то с долей уважения друг к другу. Пока вспоминал, сам не заметил, как добрался до общаги. Блин, как будто бы и не уходил. Хотя, что тут временно-то прошло. Час с небольшим, и то не факт. Часов до сих пор не приобрел, посмотреть негде. Народ расслабленно бродил по территории общаги. Кто-то сидел на лавочке в тени. Кто-то кучковался по своим интересам, а кто-то куда-то собирался. Может, в кино на вечерний сеанс, а может, просто погулять. В общем, было не очень шумно и уже даже как-то привычно. Ха, это же хорошо, мне никто не будет мешать. Нафиг сомнения и переживания, для этого есть другое время. Сейчас мною двигали два основных инстинкта – голод и азарт. С голодом понятно, а вот с азартом – Мне в какой раз захотелось доказать самому себе и окружающим, что я могу что-то сделать сам. Даже мой организм был с этим согласен. Я чувствовал себя достаточно неплохо. Такое ощущение, что все мои травмы на какое-то время заключили соглашение о перемирии и притихли в ожидании. Только не знаю чего. Пять осиновых полешек для начала удобно поместились на левой руке. Можно было взять и больше, но зачем самого себя насиловать трудишься будут руки дрожать, а мне еще картошку чистить. Не дай Бог, порежусь, кто тогда завтра будет работать. Вот и я о чем. Косян только и успел, что проводить меня взглядом, так быстро я проскочил мимо него. Лишь на лестнице я услышал его голос, подойди, очень важно. Началось. Кто-то где-то сознательно мне мешает, любое мое начинание Сразу же возбуждает нездоровый интерес, что сразу ведет к отступлению от заранее намеченных планов. Вот только не в этот раз. Фиг вам. На кухне, как и ожидалось, не было никого. Повезло. Никто не будет приставать с советами. А то знаем мы этих советчиков. Будут только мешаться. Растопить печь? Да как нечего делать. Уж что-что, а премудрость эту я постиг в далеком-далеком детстве. Растопка и лучины были в одном из ведер. Покопавшись поглубже, я обнаружил свернутую бересту. Блин, даже не интересно С этим можно домну запустить, а не печь разжечь, типа буржуйки. Во втором ведре была вода. Хм, а что еще ожидать от такого коменданта? Техника безопасности на уровне. Вот, собственно, и все. Осталось дело за малым. Начать, наконец-то, делать то, зачем я сюда пришел. А значит что? Вперед! полешки ровно три штуки. В топку. Вьюшку открыть, спичку зажечь. Ура! Заработало. Теперь есть немного времени. Пока все разгорится и наладится, есть возможность сбегать до комнаты и принести кастрюлю и сковородку вместе с продуктами. Помчался. Голос Касьяна меня догнал только на площадке второго этажа. Велор, не дури. Тебя просили перезвонить. Срочно. А вот не угадали. Пока не поставлю воду греться, я фиг отвлекусь. Было уже, хватит. Стоит отвлечься, и все пойдет прахом. Еще неизвестно, сколько будет вода в этой кастрюле греться. Да и КПД печки, буржуйки, пока мне не ясен. Дай бог успеть все приготовить. Так что отстаньте. Кастрюлю со сковородкой и рюкзак с продуктами в руки. И бегом на кухню. Ох, тут уже все нормально. Дровишки занялись и горят с легким потрескиванием. Ну что ж. Можно и начинать. Кастрюлю в раковину надо помыть обязательно. Хорошо бы лимончиком протереть, но где же его возьмешь? Не двухтысячный чай на дворе. Изобилие на прилавках не наблюдается. Ладно, и так сойдет. Так, чугунную конфорку нафиг всю. Мне эти кольца не нужны. Вот чуть позже можно будет вернуть. Пока вода будет закипать, надо почистить картошку. Взял 2 килограмма старой, прошлогодней. Молодой картохи, что неудивительно, даже в капторговском магазине не было. Да и не суть. Так даже лучше. Нож пришлось позаимствовать у ребят в комнате. Надеюсь, что не обидится. Я же на всех буду готовить. Только начал чистить, как тут же нарисовался Игорь. Тот самый, любитель игры на гитаре. Передал, что меня ждет Касьян. Как не сорвался на него, не знаю. Но зубами потихоньку поскрипел. Предложил ему поискать немного керосина для нашего примуса. Вместо того, чтобы меня отвлекать. Вроде как обещал найти. Картошку почистил, а вода не закипела. Хрям с этим. Продолжаем чистить. Только теперь морковь и лук. Да и картошку надо порезать. Каждую на 8 частей. Сделал все, а вода все равно не кипит. Хоть ты тресни. Какой буржуй эту буржуйку изобрел? Малых в семнадцатом на тот свет отправили гадов. Я бы этого изобретателя с особым удовольствием у уконтрапупил. Делать нечего. Придется открывать консервы. Думаю, что все пять банок как раз будет. Делать все равно нечего. Все сделал. Сел на стул и стал гипнотизировать кастрюлю. Мне бы антрацитику где-нибудь раздобыть. Глядишь, и процесс закипания ускорился бы в разы. А что, раз нет угля, то пойду-ка я за дровами схожу. Стоило только принять решение, как в дверном проеме появился разъяренный касьян бульвелор совсем охренел без всяких предисловий начал орать в актер я тебе в прислугу не нанимался бегать за каждым малолетним балбесом который занимается черте чем и игнорирует приказы сотрудников милиции я не буду тебя му делу лейтенант сопкин полдня уже ищет беги звони пока до недоразумений не дошло вот ведь засада слов нет посмотрев на кастрюлю которая и не думала закипать клюнул на все рецепты, взял и закинул картошку в воду. Надеюсь, что пока буду разговаривать по телефону, все это дело наконец-то закипит. А Касьяну, не отрываясь от дела, высказал все, что накипело. Касьян, я не скрываюсь ни от кого, поэтому нечего меня по матушке воспитывать. Бремени вообще ни на что не хватает. Да откуда у тебя могут быть дела-то, обиженным тоном спросил вахтер. Мало еще дела иметь. Касьян, Хороший ты человек, постарался снизить напряжение Велор. Но это ты дома, здесь, в Калуге. А я-то всего ничего. Вот и пытаюсь обжиться. В Брянске все знакомо было, а тут каждый день что-то новенькое узнаешь. Вот и бегаю, как белка в колесе, пытаясь найти лучшие варианты. Ладно, примирительно брукнул Касьян. Пошли, сам все лейтенанту расскажешь. Посмотрев на кастрюлю еще раз и не заметив никаких изменений, я кивнул головой в знак согласия. Теперь от меня ничего не зависит. Можно и по телефону поговорить. Заодно надо будет телефончик запомнить. В прошлый раз чуть будку Касьяна не разобрал от огорчения, когда номер не мог найти. Сопкин ни грамма не удивился моему позднему звонку. Сразу видно, что человек понятливый, не то что некоторые. Дело, с одной стороны, вроде как важное, а вот с другой проблемное. В Москве задержали одного из подозреваемых. И я требовался в качестве свидетеля для опознания. на мои робкие возражения по поводу занятости на работе и отсутствия денег на дорогу, мне коротко пояснили, что надо. К тому же Сопкин обещал договориться на работе о предоставлении отпуска за свой счет на два дня. Не, ну я все понимаю. но блин, два дня. У меня что, своих дел нету что ли? И ведь никуда не денешься. Придется ехать, опознавать. И тут я решился спросить. «А может, его к нам в Калугу?» «Кого?» – удивился лейтенант. «Ну, этого замялся я, потому что из головы вылетело название. Которого задержали». «А на каком основании?» – уточнил Сопкин. «Он пока еще подозреваемый, а не обвиняемый. Так что придется тебе ехать». Минут пять мы еще утрясали всякие мелочи. А в конце разговора Сопкин поинтересовался. «Велор, я сейчас к Катерине поеду. Ты не хочешь вместе со мной?» И что мне ответить? Я не просто хочу увидеть Катерину. Я офигеть, как этого хочу. Но если я соглашусь, то все мои соседи по комнате останутся голодными. Сейчас не могу. Через силу переступая и нарушая все мысли мои правила морали, произнес я. Завтра с утра забегу. Сам. Нечего там с утра делать. Как мне показалось, с сожалением отчекарил лейтенант. Вернешься с Москвы, вдвоем сходим. Все, до завтра. Я положил трубку и только сейчас обратил внимание на Касьяна. Он сидел и смотрел на телефон, полностью погруженный в свои мысли. Ну и ладно, задумался человек, с кем не бывает. Только хотел отойти, как этот старый пень подскочил и, грозя мне пальцем, начал читать Натасую. Нельзя отказывать сотруднику милиции, если он о чем-нибудь просит. Тебе что, трудно было встретиться с ним? Касьян. Вот чего ты лезешь, не повышая голос, но достаточно громко и выделяя каждое слово, произнес я. Спасибо тебе, конечно, за совет, но я сам как-нибудь разберусь, что и когда делать. Не дожидаясь ответа, потому что вспомнил о кастрюле с картошкой, я пулей вылетел по направлению в кухне. Блин, все не слава богу. Там уже, небось, все выкипело, пока я тут разговоры разговаривал. Что ж за день ты такой идиотский? Еще и Москва эта дурацкая нарисовалась не кстати. Хотя, если взглянуть с другой стороны, то все к этому шло. Не удивлюсь, если это опять помощь от одного старого хрыча чтобы ему на том свете якнулось от нектара, или чем они там питаются. Ладно, подумаю об этом, когда время будет, а сейчас некогда. Картошка кипела, сильно кипела. Надо уменьшить температуру, и я знаю, как это сделать. Отодвинул кастрюлю и вернул чугунные кольца конфорки на место, без самого маленького, центрального. Теперь все просто. Почти полностью закрываю поддувало Собственно, все. Кастрюлю на место и можно готовить дальше. Вовремя появился любитель игры на гитаре. Принес почти полную бутылку керосина. По его словам, это подарок от девушек из какой-то там комнаты. Я в подробности не вдавался. Но мысли нехорошие появились. А чего это они керосин в комнате держат? порядок это. Коменданта на них нету. Роюсь в рюкзаке. Достаю кулек с пшеничной крупой. Ну да, купил в Каопторговском магазине. А что оставалось делать Я же уже понял, что ничего не успеваю. Вот и взял то, что быстро готовится. и Игорь! Почти кричу я этому тормозу. Давай не стой. Заправляй наш примус и побыстрее его запускай. Он сейчас нужен будет. А как же в растерянности парень застыл с бутылкой и смотрел на меня? Его чистить надо. Я его почистил, спокойным тоном соврал я, потому что сил спорить уже не было. Две минуты тебе на все про все. Гитарист наконец-то включился в процесс. А мне оставалось только проклинать самого себя. Не было ничего, чем можно помешать варево в кастрюле. Где мой любимый половник? Где дорогая моему сердцу шумовка? Где вообще хоть что-нибудь? Нету ничего, кроме простой ложки. и хрям с ним. Так справлюсь. В первый раз, что ли? полкулька пшенички высыпаю в кастрюлю. Теперь помешать немного и пусть себе бухтит потихонечку. Минут 10 пройдет и все. Дальше только консервы высыпать и поджарку, которую надо еще приготовить. Кстати, один из самых легких рецептов для холостяка или командировочного. Советую. Примус возбужденный умелыми руками гитариста, ровно гудел на столе. Брякаю на него сковородку. Надо ее прокалить сначала и обязательно с солью. Хотя бы немного и недолго, в избежание всяческих недоразумений. Пока это делается, я режу лук и морковь, как можно мельче. Хрям с ним, что морковь прошлогодняя и вялая. В супе это заметно не будет, особенно после обжарки. Игорь, Беги к ребятам и скажи, пусть готовят тарелки и ложки. Я отдал еще одно указание музыканту. Через 15 минут ужинать будем. Соль на сковородке начала потрескивать. Это нормально, так и должно быть. Берем ее и под воду, чтобы зашипело. Соль смылась, можно начинать готовить. Не успел налить масло как на кухне нарисовался Серега Сергачев. Комсорг. Блин, а и этом-то что надо. Морда довольные аж светится все. Не замечая, что я весь в работе, осклабившись, как пёс дворовый, он спросил. «Тихий, а это правда, что ты в Москву едешь?» «Пинпец!» «Это вообще что было? Как тут люди чего узнают? Не прошло и 10 минут, а уже все всё знают. Собственно, мне на это глубоко пофиг, но всё равно интересно. С какой целью интересуетесь?» «Только и смог ответить я, а чтобы немного удивить настырного консорга, добавил. «Это вообще-то секрет». С райком комсомола Исиповой позвонили, а она мне, продолжая лыбиться, как товарищ Фернандель, ответил Сергачев. Ну и заодно задание для себя наговорило целый вагон. Не каждый день наши комсомольцы в Москву попадают. Вот и постаралась. Как у них в этом времени все просто. Едешь в Москву, будь добр какое-нибудь поручение выполнить. А о том, что у человека совсем другие дела, и это второе. Блядь, совсем забыл про поджарку. Масло уже дымиться начало, а так как это был нифига не рафинированный продукт, то и запах стоял соответствующий. Кидаю лук, и пошло оно все лесом. Не хватало в первый раз же напортачить с простейшим супом. Как я потом буду объяснять людям политику правильного питания? Меня просто не поймут. И, между прочим, будут в своем праве. А вот мои переживания для товарища комсорга были, как говорится, по барабану. Ему дали задание, и он его выполняет. Лучше бы помог, гад такой. Так нет, стоит и ждет. Опаньки, лучок стал прозрачный. А это значит, пора загружать морковь. Засыпал и стою мешаю. В голове работает калькулятор. Сколько банок открыть для супа? Пять штук это все-таки много? Или для первого раза сойдет? Терпение у Сергачева закончилось. Обойдя стол, он встал напротив меня. Ну и, как говорится, понеслось. Надо это сделать, надо туда зайти. Надо этого найти, надо этому передать, какие-то адреса и остановки метро и так далее. А мне эта информация на данный момент, как дояркие лекции про пластичность рифленой арматуры. То есть пофиг совершенно. Лучше бы он придумал, где лавровый лист найти. Гораздо полезнее и вкуснее. Забыл я про эту ароматную специю. Надеюсь, что в консервах она присутствует. Хотя и без лаврухи тоже будет нормально. А с консоргом завтра все решим. Не поверю, что с утра он не повторит все то же самое, и не один раз. Надеюсь, что Есипова не прибежит ему помочь, а то знаю я этих комсомольцев-активистов. Комсорг посмотрел на меня, увидел, что я никак не реагирую, и махнул рукой. Вот и правильно. Я занят, все вопросы завтра. Правда, перед уходом Серега громко напомнил об обязательной явке на работу, откуда я поеду в Москву. «Все уже, иди куда ты там собрался». Ну, вот и пришло время. Снимаю поджарку с примуса, пусть немного потомится в сторонке. Открываю консервы и сразу же выбухиваю их в кастрюлю. Пшеничная крупа не разварилась и картошка нормальная. Неужели получилось? А чтобы в этом убедиться, надо попробовать. Ага, я олух, соли не хватает. Балбес, я это уже говорил. Быстренько исправляю ситуацию. Вот теперь нормально, можно и поджарку вводить. «Ой, вилор!» – неожиданно раздался женский голос из-за спины. «А что это ты тут делаешь?» Пришлось оторваться от дегустации и посмотреть, кого там еще принесло. «Я же говорил, что в общаге готовясь это отдельная история. Если не будут мешать, то советами замучают. Обязательно. А уж на запах подтянутся все, у кого все нормально с обонянием. У этой девушки с нюхом было все в порядке». Как и со зрением, что совсем недавно она мне и продемонстрировала. Это была та, кто больше всех возмущалась по поводу моего знакомства с Ритой. Девушка-штукатурка, которая умеет готовить настоящий кулеш. Имени ее я до сих пор не знаю. Наверное, у меня что-то отобразилось на лице, потому что эта красавица озадачила меня вопросом. «Пересолил?» «Нет», — ответил я, — «все хорошо». «А чего тогда у тебя такое лицо?» Изображая недоумение, спросила девушка. «Блин, как же ее зовут?» «Надо что-то придумать, чтобы это выяснить. Придется вспомнить студенческую весну в Бауманском институте. Представляешь, только что про тебя вспоминал», — радостно воскликнул я. «Смотрю, а ты вот прямо передо мной стоишь. Тебя, случайно, не Наина зовут? Та тоже по зову являлась». «Какая такая Наина?» — возмущенно взъерепенилась девушка. «Я Маша. А кто такая Наина?» «Ой, это долгая история», – важно произнес я, продолжая помешивать суп. «Сказку Пушкина Руслана и Людмилы читала?» «Конечно», – ответила Маша. «Только я там, кроме Людмилы, ни одной красавицы не помню». «Да ладно», – натурально удивился я. «А как же возлюбленная ведуна Финна?» «Так она же уродина», – округлив глаза и не верив в происходящее, тихо возмустилась Маша. «Он от нее убежал. Какая же она красавица!» Так это потом было, ответил я, вновь пробуя супчик и добавил еще немного соли. А сначала-то красавица была. Пора уже все со сковороды в кастрюлю перекладывать. А то перетомится и будет на кашу похоже. Эх, сюда бы пол лимона выжать для сохранения аппетитного вида. Но чего нет, того нет. Пока опять перемешивал, потом пробовал, совсем забыл о девушке. А она все это время стояла и о чем-то размышляла. Общее молчание на кухне было прервано гитаристом Игорем. Этот нехороший человек привел с собой всех парней из нашей комнаты. Все несли с собой тарелки и ложки. Меня аккуратно отодвинули от плиты. А я на это только улыбнулся. Ща посмотрим. Не, так-то все нормально. Ребята покрутились вокруг кастрюли, попробовали по несколько ложек супа и обломились. Половника-то нету. А я чего? Я ни при чем. Я их, между прочим, не звал. Тут ожила Маша и быстренько навела порядок. Не знаю, что ее так оскорбило в моих словах, но досталось всем. Мне меньше всех. Пока все выясняли запутанные общежные отношения, я перенес кастрюлю на стол. Печь, недолго думая, поставил на полную мощность. То есть открыл поддувало нараспашку. Да и дверцу чуть приоткрыл. Пусть остатки топлива побыстрее сгорают. Сковорода заняла место в раковине. Потом помою. А весь мусор я сгреб в ведро. Для этого пришлось его освободить от ростовки и бересты. Но это ненадолго. Выкину мусор и все верну на место. Полюбовался на Машу. А что, она когда сердится, выглядит очень симпатично. Минуту отдохнул и вспомнил, что я вообще-то бывший прораб. А службу проходил в королевских войсках. Поэтому, ни грамма не сомневаясь, начал раздавать указания. Двое понесли кастрюлю с супом наверх, в нашу комнату. Один следом за ними, все тарелки и ложки. Двое занялись уборкой на кухне. Игорь, чтобы не звездил много, понес мусор на улицу. Еще один стал помогать Маше мыть сковородку. Между прочим, я ее об этом не просил, она сама. А я собрал вещички и поплелся на вахту. Ничего серьезного, но предложить тарелку супа просто обязан. Когда вдвоем с Касьяном зашли в комнату то я понял, все пошло не так, как задумывалось. Слишком много народу было там. Мне, если честно, даже присесть было негде. Но вахтеру я все-таки смог выделить пару паломников из того, что осталось. Сам еле наскреб со дна себя неполную тарелку. Ругаться не стал, сам виноват. Не объяснил, не посоветовался, вот и получил. Ладно, вернусь из Москвы попробую еще раз. Меня хвалили, благодарили, пожимали руку и целовали в щечку. Даже избавили от мытья посуды и кастрюли. Всем понравилось. И это, с одной стороны, радовало. С другой, я вообще перестал что-либо понимать. Так что ложусь спать. А завтра будет другой день. Эх, все не так, ребята. Все не так.